Глава 13. Утреннее пробуждение было тяжёлым, словно с похмелья. Впрочем, почему словно? Полстакана виски для человека, который не пьёт алкоголь, конечно же, перебор. А потом я вспомнила. О, боже. Я и Элвин у двери моей комнаты. Я прижимаюсь к нему и почти тянусь губами для поцелуя. О, нет. Только не это. Он что? Нарочно напоил меня, чтобы потом унизить. Гад, мерзавец. Я по привычке повторяла про себя эпитеты, которыми обычно называла сводного брата, но уже сама понимала, насколько это несправедливо. Нет, чёрт возьми. Вчера он впервые повёл себя по-человечески, причём даже трижды. В первый раз, когда вытащил меня из комнаты, заставил поесть и рассказать, что случилось. Я бы с ума сошла, если бы весь вечер пролежала, скрючившись в кровати и раз за разом по кругу гоняя невесёлые мысли. Второй, когда поговорил с Молли и убедил её не выкладывать фото. И третий, при воспоминании об этом, мне хотелось выть в голос. Ну какая же я идиотка. Но третий раз был тогда возле двери. Я действительно была пьяна, и он легко мог этим воспользоваться. Я вспомнила тот напряжённый момент, вспомнила, как полыхнули его глаза. Он не просто мог, он хотел этим воспользоваться, но не стал. В общем, этот негодяй трижды за вечер заслужил моё спасибо. А мне теперь не хочется даже выходить из комнаты. Не могу сказать, что я хоть когда-нибудь была рада встретиться с ним в этом доме. Но сейчас уровень моего нежелания просто зашкаливал. И всё-таки выбираться было нужно. Я умылась, оделась, тщательно выбирая вещи: огромный мешковатый свитер и спортивные штаны. Ничего сексуального, даже намёка на сексуальность. Посмотрела в зеркало. Окромсанное пятье возле лица. От этого зрелища на глазах навернулись слёзы. Я словно снова почувствовала железную хватку чужих рук на моих плечах. Клацанье ножниц, унижение, бессилие. Казалось бы, что такого особенного? Чёртовы сучки раскромсали мою одежду и отхватили ножницами клок волос. Меня не избили, не износиловали, вообще не причинили никакого физического вреда. Но это не имело ровным счётом никакого значения. Ощущение беспомощности было чудовищным, унизительным, будто меня в топтали в грязь. Странно, но чувства начали приходить только после, когда, казалось бы, всё уже осталось позади. Словно чёртова стерва умудрились заразить чем-то болезненным и мучительным мою душу, и я не знала, как это вылечить. Я стянула волосы резинкой, и теперь остриженная прядь не была видна. Уже что-то. Я спустилась в кухню. Есть не хотелось, а вот чашка кофе не помешала бы. И вода. Много воды. Доброе утро, сестрёнка. Элвин был уже там, и судя по тому, что на столе не стояли тарелки и не хлопала дверь холодильника, он уже давно позавтракал. Просто сидел и подкарауливал меня. Доброе утро, проговорила я, старательно избегая смотреть ему в глаза. сделала над собой усилие и добавила: "Спасибо". Он улыбнулся. "Обращайся". Он не спрашивал, за что. И за это я ему тоже была благодарна. "Ага", сказала я, выдавив из себя улыбку. "В следующий раз, когда на меня нападут бешеные сучки, сразу прибегу жаловаться тебе". "Мне нападут", уверенно заявил Элвин. Я его уверенности Не разделяла. Да, ему удалось до смерти напугать дурочку Молли, но с Амандой и ее свитой этот номер не пройдет. Они запросто смогут превратить мою жизнь в этакий маленький адок или полномасштабный ад, если, конечно, соизволят снизойти до такой ничтожной фигуры, как я. Пока я наслаждалась ледяной минералкой из холодильника, Элвин сварил кофе и поставил чашку передо мной. Он же не умеет читать мысли. Надеюсь, что нет, потому что мои вчерашние мысли точно не предназначались для чтения кем-нибудь посторонним, и уж тем более Эльвином. Не рассиживайся долго. У нас на сегодня грандиозные планы. У нас планы? А вот это что-то вообще нереальное. Я сделала глоток кофе, он оказался отличным, гораздо лучше того мутного варева. которую обычно готовила я сама. Кто ты и куда дел настоящего Элвина, сказала я с улыбкой, на этот раз почти настоящий. Верни его немедленно. Он, конечно, тот ещё застранец, но я к нему уже привыкла. А ты меня пугаешь. Он усмехнулся, давая понять, что оценил шутку, но насчёт планов не передумал. Прежде всего, я отвезу тебя в салон. Ты сказала, они что-то сделали с твоими волосами? Я правда не вижу разницы. Но раз ты так говоришь, надо всё исправить. А потом мы отправимся в бутик, потому что сегодня мы идём на вечеринку Кэри к Эрику Моргану. Нет, нет и нет, ответила я, справившись с удивлением. Ты не потащишь меня в салон, не поведёшь в бутик, и уж точно меня не будет на вечеринке Моргана. Что я там забыла? Да, да, и да. С улыбкой возразил Элвин. «Раз уж ты надумала поделиться со мной своей проблемой, смирись с тем, что я буду ее решать». «И как вечеринка решит мою проблему?» «Очень просто. Ты появишься там со мной, и весь вечер я не отойду от тебя ни на шаг. Достаточно понятный сигнал для тех, кто захочет причинить тебе вред. Тронут тебя, будут иметь дело со мной. Они поймут, не сомневайся». Я задумалась. «Я не могу. Идея, конечно, неплоха. И наверняка сработает. Только вот одна маленькая деталь. Я совершенно не хотела принимать помощь от Эльвина. Во всём этом чувствовался какой-то огромный подвох. "И заметь", продолжил он. "Я даже не спрашиваю, согласна ли ты". "А надо бы спросить", буркнула я. "Послушай, Изи. Ты появишься на вечеринке в роскошном платье?" «С шикарной прической так, будто ничего не случилось. И все эти стервы просто захлебнутся от злости». «Это, конечно, был бы аргумент, но только в том случае, если бы меня хоть немного интересовало их мнение». «Или ты боишься?» — спросил Элвин. «Именно этого они и добиваются. Что бы ты боялась?» Я допила кофе, вымыла чашку. Элвин был прав. «Если ты выглядишь как еда...» Будь готов к тому, что тебя сожрут. Значит, надо выглядеть как-то по-другому. Надеюсь, это приличный салон, сказала я. Он рассмеялся. Если они испортят твои волосы, мы их засудим. Волосы мне не испортили и даже не обрезали. Мастер решительно вооружился ножницами, кисточками, заколками и баночками и спустя 2 часа Я выходила из салона с сияющими волосами. Они не стали короче, просто лежали теперь немного по-другому. Получилось стильно. А вот поход с Элвином по бутикам я, наверное, никогда не забуду. Я была уверена, что он захочет упаковать меня в какое-нибудь шлюшее платье невообразимого кричащего цвета. Именно так парни представляют себе идеальный наряд для девушки. Но нет. Я никогда не была фанаткой тряпок. Но когда продавец внесла в примерочную платье, которое он выбрал, у меня даже дух захватило. Тончайшая ткань нежно-синего цвета слегка переливалась, словно в неё были вплетены крохотные искорки. Нежно-синего, точь-в-точь как летнее небо над головой или его глаза. Так, стоп. На небе и остановимся. Я бережно сняла это чудо с вешалки и нырнула в него. Прохладный шёлк скользнул по коже, доставляя почти чувственное удовольствие. Я повернулась к зеркалу из-за стыла, узнавая и не узнавая себя в отражении. Платье струилось по телу лёгкими, почти невесомыми складками, что заканчивались чуть ниже колена. Оно ничего не обтягивало, не выставляло напоказ, лишь намекало. Никаких украшений, портняжных наворотов, только ткань и тонюсенький поясок на талии. И вместе с тем я выглядела в нём дорого, стильно и уж точно не была похожа на шлюху. Кажется, продавец что-то говорила. Долетали отдельные слова. Последняя коллекция, дизайнер, эксклюзив. Потом она исчезла и появилась с кладчим и туфельками. Я быстро переобулась, взяла в руки крошечную сумочку И почувствовала себя совершенно неотразимой. Бросила последний взгляд в зеркало и вышла из примерочной. Элвин, развалившийся в кресле, вздрогнул. Взгляд у него был странный, словно он получил струю из брандспойта в лицо. Его реакция откровенно польстила. Нет, польстила не то слово. Я улыбнулась и медленно зашагала к Элвину. Каблучки стучали, Невесомое платье плыло по воздуху, колыхаясь, искрясь и ласково обвивая тело. Остановилась в метре от кресла, крутанулась на каблуках, взметнув подол. И невинно спросила, глядя в потемневшие глаза. «Ну как?» «Берем», — сказал Элвин севшим голосом и нагнулся, поднимая-таки черта в журнал. «И туфли, и клач?» «И туфли, и сумку, и платье, и вешалку, на которой оно висело». раздалось из-за глянцевых пёстрых страниц. Я развернулась и пошла в примерочную. От жадного взгляда сзади по телу бегали щекотные мурашки. Щуки горели так, что тянуло приложить к ним лёд. Задёрнув шторку, я сняла платье, отдала его продавцу и начала одеваться, приходя в себя. Кураж трусливо схлынул, оставив в наследство дикое смущение и один единственный вопрос. Что сейчас было? Я что, сошла с ума? Или вчерашний виски не до конца выветрился? Откуда ж то взялось? Вот, наверное, Элвин обалдел. Элвин не обалдел. Он спокойно разговаривал с продавцом, расплачиваясь на кассе. Я выдохнула с облегчением, покинула спасительную примерочную и подошла к нему. "Спасибо", искренне сказала я. "Это платье словно для вас было сшито". С восторгом прошли из тела девушка-консультант, протягивая аккуратный пакет. Элвин перехватил его, и мы вышли из бутика. Ну что ж, дорогой братец, улыбнулась я. Теперь ты всегда будешь ходить со мной по магазинам. Не вопрос, легко согласился он. Но с одним условием. В следующий раз мы идём в магазин белья. Я отвесила ему шутливый подзатыльник. Боюсь, ты уволен. Он поймал мою руку и ненадолго задержал её в своей. Мимолётный жест, от которого ноги стали ватными. Я высвободила ладонь, нервно поправила волосы. Ну что, домой? Я чертыхнулась про себя. Прозвучало как-то уж очень двусмысленно. Или это только мне так кажется? Конечно, кивнул Элвин, подзывая такси. В машине висело напряжённое молчание. Воздух был такой густой, хоть ножом режь. Стоило нам войти в дом, я пробормотала что-то невнятное и скрылась в своей комнате. Что со мной вообще происходит? Почему я так реагирую на сводного браца? И что происходит с ним? За целый день ни одной колкости. Эй, вы там, я не шучу. Верните прежнего Элвина. Но главное, ради бога, верните прежнюю меня.